Сейчас прозвучит седьмая часть фантастического романа Антона Грыновского «Гиблое место. Падшие боги». Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем спасибо и приятного прослушивания. Глава четвертая Отряд Громола по-прежнему ехал вдоль реки. Глеб молчал, утомленной дорогой. Ратники-путяты тоже не болтали, поглядывая по сторонам и беззвучно нашептывая заклинания от злых духов. Лишь Васька-Альха и старец Осмий вели беспрерывный диалог, который для прочих давно уже стал фоном, на вроде стрекотания саранчи, и на который никто уже не обращал внимания. «А что, дяденька Осмий?» — говорил Васька, с любопытством поглядывая на странного старика. Сели мы теперь вернемся обратно из гиблого места али нет? Старик глянул на парня искоса, усмехнулся. Меня-то по что спрашиваешь? Ну, Васька пожал плечами. Я думал, ты у Бога спросить можешь, а он ведь с тобой говорит. Того, что он мне говорит, я тебе пересказать не могу. Почему? Потому что слаб ты и трусоват, а пророчество не для таких, как ты. Васька обиженно сопнул. Хм, трусоват. Можно подумать, ты сам гиблого места не боишься. Я ничего не боюсь, сказал старик невозмутимо. Это как, удивился Васька. А так, я в Бога христианского всеблагово верую. А христианская вера делает человека бесстрашным. Васька не поверил. А как же оборотни и волкалаки, спросил он подозрительно. Нечто их не боишься. Мудрец Осмий откинул с лба длинную белую прядь и усмехнулся. «Да что они, супротив креста, волколаки-то твои!» Васька глянул на грудь Осмия, туда, где под полотняной рубахой болтался медный крестик. «И что этот крест от нечисти лесной защитит?» — недоверчиво спросил он. Осмий ответил. «Конечно!» Некоторое время Васька ехал молча, потом вновь обратился к старику. «Слушай, осьмий!» — начал он вкрачевым мягким голосом. «А где бы мне такую крестовину раздобыть?» Старик отвечал спокойно и невозмутимо. «Для того, чтобы крест носить, крещение святое нужно принять!» «Это как?» — не понял Васька. «В купели водяной! Или в реке!» «Всего-то!» — «Всего подумал Васька и взволнованно попросил. «Сделай так со мной!» Старик нахмурил седые брови и отрицательно качнул головой. — Нет. — Почему? — Не достоин ты еще. Истину заслужить нужно. А у тебя душа дрявая, и в башке ветер. поди прочь. Васька рассердился и хотел сказать грубое слово, но вовремя остановился. — Дяденька Осьми, не прогоняй, — жалобно попросил он, отведя в сторону блеснувшие лукавством глаза. Я тоже хорошим быть хочу. — Будешь, если жадничать и подлечать перестанешь! — Я перестану, — пообещал Васька. — Но пусть твой Бог мне поможет, а я тоже веровать в Него стану, как ты. Васька видел, что лицо Осмия осталось хмурым и отчужденным, и попробовал зайти с другого бока. — Дядя Осмий, скажи мне, за что ты Иисуса полюбил? Некоторое время старик ехал молча, пожевывая седой ус, потом сказал. Иисус первым учил, что человек для любви, а не для злобы и деляжничества шкурного создан. Он учил, что от мести и гнева человеку никакого проку, и покуда собачиться меж собою будем, ничего хорошего из нас не выйдет. Верные слова поразился Васька. — Слышь, Осьмий, третьего дня у мне денежку украл. Я ему хотел по тыкве надавать, но пожалел, а он расплакался и сам мне денежку ту принес, да еще одну сверху дал. Выходит, добрые слова сильнее сильной Руцы, так? осьми пристально вгляделся в невинные глаза Васьки и вдруг рассмеялся. Здоров же ты, брехать, Васька Ольха! Не вышло, с досадой подумал Васька Ольха. Ладно, подмажусь как-нибудь иначе. Чем дальше путешественники ехали по темному неприветливому лесу, тем серьезнее становилось лицо Васьки, и тем труднее были вопросы, приходившие ему в голову. Наконец Васька, сам от себя не ожидая, задал старику Осмию самый главный вопрос, тот вопрос, который мучил его всю его сознательную жизнь. — Дяденька Осмий, а чего все мои беды? — Ты правда хочешь это знать, или опять куражишься? — прищурился старик, — правда хочу. — Что ж, тогда отвечу, ты да одержим своими хотениями, не откажешься от них, ничего не получишь, окромя пинков и тумаков. А откажешься, мудрость обретешь, и все невзгоды станут тебе нипочем. «Так же, как тебе?» – уточнил Васька. Осмей усмехнулся и кивнул. «Так же, как мне!» хм. Васька сдвинул брови. «Ты говорил, что человек для любви создан. А что делать бесродному горемыке, когда его никто не любит?» «Ты это про себя говоришь, что ли?» «Про себя, дядя Осмей». «Я так и понял. А что ты сделал, чтобы тебя любили-то?» Сам ты кого полюбил? Васька сердито шмыгнул носом. — А за что мне их любить? — А им тебе за что? — спросил в ответ Осмий. — За то, что ты такой хороший! А откуда им знать, что ты хороший? Когда ты подличаешь, да воруешь! — И правда, — выдохнул Васька, пораженный столь простой истиной. — А я о том и не думал. То — То-то и оно, что не думал! — улыбнулся старик. Люди слова доброго страждут, а получают одно токмо насилие, а насилия мил не будешь. Знаешь, как Иисус сказал, ежели меня по правой щеке ударят, я им левую подставлю, вот. А как же с нечистью воевать, если насильничать нельзя? Надеющийся на Господа не имеет надобности в копьях до да мечах, невозмутимо ответил Осмий. Тот, у кого есть вера, может гору поднять и в другое место переставить. Одной токмо верой. Какое-то время ехали молча. Осмий все поглядывал на задумчивого Ваську, а потом не выдержал и заговорил первым. «Ты Богу дорог, понимаешь? Именно ты, Васька Ольха, балбес и пройдоха. Бог твой любящий отец, а раз он отец всем нам, то вот и получается, что все мы братья. И ты мне брат?» – спросил Васька. – Да. – И поручик княжи Путята? – И он тоже. – И Бекет Газарский? – И он. – И он. Чего же он тогда сгубить меня хотел? — Потому что слеп, и никто глаза ему не открыл. Верит человек, освобождается от греха, открывается навстречу другим людям, а не сидит в своей конуре на мешке с добром, будто кощей зловонный. — Нечто плохо быть богатым, — усомнился Васька Ольха. — Богатство — враг души человеческой, — сказал на это Осмий. — Оно питает шкурность, подчиняет душу временному, делает человека глухим голосу Бога и нуждам людей. Потому-то богатому так трудно войти в Царство Небесное. Васька некоторое время ехал молча, обдумывая слова старика. Потом вздохнул и сказал сказал:"Тяжелая у тебя вера, Осьмий". — А истинная вера всегда тяжелая, — с улыбкой ответил осьми Бог требует от человека усилий. лежачи на печи и уплетая калачи, истину не добудешь. Васька чуток подумал над словами старика после чего нахмурился и проговорил. — Ты сказал, чтобы я от греха освободился. А как же я от него освобожусь, ежели он внутри моем, как клещ, сидит? Осмий улыбнулся, спокойно и открыто. — А ты доверяй Богу, и он освободит тебя от суетности муравьиной и озабоченности клоповей. Открой душу навстречу ветру и свету. Продуй затхлость в душе своей. В затхлости этой бесы гнездятся, как вшив колтуне. «Это они внутри меня сидят?» Ужаснулся Васька-ольха. «Сидят? Да посмеиваются!» Васька шмыгнул носом. «Дяденька-осьмий!» Жалобно произнес он. «Прошу тебя, как отца незваного, посвяти меня в свою веру. Повесь мне на шею крестовину заговоренную. Очень уж мне страшно. Не могу я их видеть у бырей и оборотней этих!» Старик улыбнулся и мягко проговорил. — Думаешь, тебе медный крестик поможет? — Конечно, поможет. Тебе ведь помогает. Подари мне крестовину, дядя Осьмий, я тебе по гроб жизни благодарен буду. На переносице старика прорезалась строгая поперечная морщинка. — Говорю тебе, не в кресте дело, — терпеливо сказал он. — Крест — всего лишь символ. Символ победы жизни над смертью. Вера чудеса творит. Вера, а не вещь земная. — А ты дай мне для начала крестовину, а верить я потом научусь, честное слово, научусь! Осмий вздохнул. — Замучил ты меня совсем, отрок! Ну хорошо, дам я тебе крест, но сперва погрещу водой. Гнать бы тебе дурака в шею, но возьму грех на душу! — А когда крестишь-то? — нетерпеливо спросил Васька. — Когда привал устроим? — Спасибо, дяденька Осмий, век за тебя богов молить буду Васька довольно рассмеялся и пришпорил свою пегую лошаденку. «Но, «Ну, пошла!» Вскоре остановились на привал. Спешившись, Громол объявил. «Надо собрать дров для костра. Кто вызовется?» Васька быстро отвернулся, чтобы не встретиться глазами с охотником. Но вместо охотника наткнулся на жесткий, испытующий взгляд старика Осмия. «Ну, — говорил этот взгляд, — покажи, достоин ли ты любви людской и божией?» «Делать нечего». Васька повернулся к охотнику, встал с бревна, на которое уже успел приземлиться, и уныло проговорил. — Я пойду, — Громол покачал головой. — Нет, ты лучше оставайся, то может, ты? А чего тебе самому не сходить? — прищурил недобрые глаза княже — Хочу вперед пройти, поразведать, что и как. Может, по пути и дровишек насобираешь? — Громол нахмурился. — Могу, но это будет слишком долго ладно вам ссориться примирительно вмешался васька говорю же я пойду а ты громов во мне не сомневайся я в гиблое место три раза добытчиком ходил и один раз в одиночку от самой гибло чищобы возвращался уж дров то как-нибудь насобираю васька вздохнул и повернулся к лесу погоди окликнул его глеб возьми-ка он протянул парню золотистый шарик от чего это подозрительно спросил васька Как называется, не знаю, но против оборотней волколаков сработает. Только надо на пимпочку вот эту нажать. Вот на эту?» Глеб кивнул. «Угу. Хочешь с тобой пойду?» Васька насупился и покачал головой. «Не надо, сам справлюсь». «Веревку возьми!» – посоветовал громов «Легче будет дрова нести. И слишком много не собирай. Мы ненадолго». «Ладно». Васька порылся в котомке и выудил моток пеньковой веревки. Закинул веревку на плечо, поправил на поясе ножны с заговоренным мечом, повернулся и бодро зашагал к лесу. В лесу было сумеречно и страшно. Оказавшись один на один с черной грядой деревьев, Васька мигом вспотел. Сразу захотелось плюнуть на все и дать дёру. Но честь и репутация добытчика были дороже. Да и потом, какими глазами на него посмотрит осень. «Дурак ты, — скажет, — Васька ольха, — дурак и трус, и уши у тебя холодные. Пожалуй, покрестить откажется. А безмерного крестика на шее Васька уже не видел для себя счастливой жизни. Осмий бы, небось, не испугался. Что ему черный лес, когда с ним его бог? Как он там говорил? Да что они супротив креста, волкалаки-то твои? Эх, сейчас бы крестик. Васька вздохнул и двинулся дальше. Валежника здесь было мало, однако попадался. Васька принялся выбирать ветки по суше и складывать их в кучу чтобы потом перетянуть веревкой и отнести к костровищу. Куча росла быстро, и вскоре Васька решил, что дров достаточно. Он стянул их веревкой, закинул вязанку на плечи и бойко зашагал к лагерю, радуясь тому, что все так благополучно закончилось. «Приду, скажу, на ваши дрова, если мало, я еще могу принесть», — мечтал Васька. Осьми-то небось улыбнется, скажет, «Молодец ты, отрок, не ошибся я в тебе, идем к реке, крестить тебя буду». Кого еще крестить, ежели не такого храброго молодца? Васька улыбнулся своим мыслям, но вдруг остановился как вкопанный. Два огромных волкалака, бесшумно выскользнув из-за деревьев, отрезали ему путь к отступлению. — Волкалаки, — сдавленно пробормотал Васька и сглотнул слюну. Он огляделся. — Можно попробовать забраться на дерево, — но Васька слышал от жгута, что эти твари лазают по деревьям не хуже людей. Волкалаки Пригнув черные человеческие головы, медленно наступали. «Не подходите!» Дрогнувшим голосом проговорил Баська, пятясь назад. И вдруг в ушах у него зазвенел голос старца Осмия. «Крестьянская вера делает человека бесстрашным. Надеющийся на Господа не имеет надобности в копьях до да мечах. Тот, у кого есть вера, может гору поднять и в другое место переставить. Одной токмо веры!» «Может попробовать?» Васька остановился и сбросил с плеча вязанку дров, а потом выпрямился, сложил руки на груди лодочкой, как это делал Осьмий, когда молился своему Богу Иисусу и забормотал «Дяденька Господь Иисус, мне жаль, что люди прибили тебя к деревянному кресту, но я тебя не прибивал. Если бы я был рядом, я бы не позволил им тебя мучить. Я бы тебе помог. Помоги и ты мне. Бог от любой напасти тебя убережет. Нужно только в это верить верить. Верить!» Тихо пробормотал Васька. «Надо поверить». Он набрал полную грудь воздуха и закрыл глаза. Прислушиваясь к похрусту валежника под лапами приближающихся волколаков, Васька забормотал. «Господи Иисус, вот, я больше не пужаюсь я отдаюсь целиком в Твои руки. Делай со мной все, что посчитаешь нужным. Я плохой человек, но я хочу быть хорошим. Помоги мне, Господь Иисус». Рычание волколаков сделалось все ближе. Они бы давно напали на поведение Васьки сбило их с толку и заставило насторожиться. Вместо того, чтобы сразу разорвать Ваську, они стали обходить его, настороженно поглядывая по сторонам и нюхая сами воздух. И вдруг один из волколаков громко взвизгнул. Васька открыл глаза и попятился. Но тут же остановился, с изумлением глядя на то, как охотник Громол, непонятно откуда появившись, короткими точными ударами добивает волколака. Второй волколак, судя по всему, убежал в лес. Прикончив зверя, Громол выпрямился и хрипло выдохнул. — Почему шар не достал? Какой тебе Глеб дал? — Я… Васька сглотнул слюну. — Я позабыл. — Позабыл. Громол отер шкуру дохового алкалака и сунул его в ножны. — И меч из не вынул, — строго сказал он Ваське. — Как то раньше в гиблое место ходил, ума не приложу. Не случись меня рядом, лежать бы тебе сейчас с откушенной головой. Васька улыбнулся. — Благодарю тебя, Громол. Громко поблагодарил он. Затем задрал голову кверху и добавил, чуть повысив голос. — И тебя благодарю, Бог Иисус. «Благодарю за то, что не оставил в беде и послал мне на подмогу Громола», — охотник взглянул на Ваську с удивлением, затем качнул головой и тихонько проговорил. «М-да…» Васька хихикнул, черный лес его больше не пугал, потому что отныне с ним был всемогущий и всевидящий бог старца Осмия, жалостливый бог, который любит Ваську и никому не даст его в обиду. Волкалак был рослый, матерый затянувшимся шрамом на скуле. Если бы не грубая кожа да не острые клыки, торчащие из приоткрытой пасти, можно было подумать, что это красивая девка, которая забавы ради нацепила на себя звериную шкуру, начернила себе лицо и улеглась под дерево. Громолы шел на разведку. Васька, присев на землю и положив рядом с собой золотистый шар, заново перевязывала рассыпавшиеся дрова. Завидев приближающегося Глеба, он кивнул и выпрямился. Глеб остановился рядом с Васькой, постоял рядом, поглядел на волкалака, потом сказал. «Никак не могу привыкнуть к тому, что эти твари так похожи на людей». Похоже, да не очень», — отозвался Васька веселым голосом. Он поддел носком Ичиги морду чудовища и слегка повернул ее, чтобы получше разглядеть. Вдруг волкалак, до сих пор смирно лежавший на земле, дернул окровавленной башкой и вцепился зубами Васьки в Ичигу. Васька, тихо вскрикнув, отпрыгнул в сторону, а Глеб выхватил из ножен меч, перехватил рукоять обеими руками и с размаху рубанул Волкалака по голове. Волкалак дернулся и замер. Глеб выдернул лезвие меча из разрубленной головы чудовища и, хрипло дыша, отошел в сторону. Васька опустился на траву, обхватил ногу и запричитал «Матушки лесные духи полевые не дайте помереть молодцу во цвете лет». «Тише, не блажи», — осадил его Глеб. Он воткнул меч в землю, затем присел рядом с Васькой и помог ему снять сапог. Осмотрел ссадину и усмехнулся. Рана несерьезная, простая царапина. «Легко тебе говорить, нога-то не твоя», — обиженно сказал Васька. Он страдальчески закатил глаза и жалобно проговорил. «Господь Иисус, я просил уберечь меня от смерти, а ты...» Глеб удивленно на него посмотрел. «Ты говорил с Богом?» Васька шмыгнул носом и кивнул. «Да» и просил его отвести смерть? — Да. — А про ногу сказал. Васька озабоченно сдвинул брови. — Чего? — Про ногу, говорю, сказал. Васька, обалдела глядя на Глеба, покачал головой. — Нет. — Вот поэтому эта дрянь тебя и куснула. В следующий раз, когда будешь говорить с Богом, не забудь его попросить, чтобы уберег твою ногу от волчьих клыков. — Вот оно что! — пробормотал Васька. — Хорошо, что ты сказал, я бы не догадался. — Не за что. И за руку попроси, и за уши, и обязательно за задницу, не то оттяпают. Глеб сорвал травинку, сунул ее в зубы и, ухмыляясь, пошел прочь. Васька поспешно натянул обувку, подхватил землевязанку дров и поспешил за Глебом. У костра, возбужденный приключением и обновленный верой Васька, нарвался на конфликт с поручиком Путятой. «Хватит мелькать перед глазами!» – рявкнул на Ваську тот, сидя у костра и перематывая обмотку на своих огромных ступнях. — Будешь под ногами путаться, дам пинка! Еще час назад Васька бастушевался и забормотал извинения, но сейчас он был уже не тот, что прежде, а потому гордо выпятил грудь и хаманул. — Дашь-то дашь, но гляди, ногу не поломай! Путята изумленно уставился на Ваську рыкнул. — Ах ты, щенок! Он замахнулся, чтобы дать парню подзатыльник, но Васька вместо того, чтобы сжаться, гордо поднял голову и дерзко взглянул княжему-поручику в глаза. «Попробуй только ударь. Ночью подкрадусь и камнем зашибу!» Путята прищурил глаза и усмехнулся. «Не боишься, значит?» «Не боюсь!» «Чего бы это?» «А с того, что я теперь христианин!» Дерзко ответил Васька. «А христианин никого не боится. Даже духа болотного, не то что тебя, бедолагу!» Широкие брови Путята сошлись на широкий переносице. «Это ты меня бедолагой называешь?» Уточнил он. Васька усмехнулся. «Но не себя же! Я-то ведь больше не бедолага!» по миру идешь, одинок, несчастлив и суетлив, а со мною Бог. А значит, я сильнее тебя, даже если ты меня убивать станешь, я тебе в лицо улыбнусь, как сильный слабому улыбается. И улыбка моя, даже когда умру, в душе тебе западет и всю ее перевернет, перепашет, и выйдет, что я все равно сильнее тебя. путят обдумал слова Васьки и, хмыкнув, поинтересовался. «И как твой Бог велит тебе жить?» «В любви», — ответил Васька, искоса поглядывая на Осьмия, который сидел в стороне, повернувшись к острубокам и закрыв глаза. Молится, наверное. «То не любит, тот не познал Бога», — сказал Васька. «А я теперь любить хочу. Живешь ты, дядька Путята, в шкуре своей, как крот в норе. И того не знаешь, что все, что нужно человеку для счастья, — это любовь. Жалкий ты. Ладно, пойду к реке, умоюсь». Васька повернулся и зашагал к реке. Путята проводил его хмурым взглядом и пробормотал. «Все, что ему нужно, это любовь. Слыхали, ребята? Это его старик Осьмий с понтовыку сбил. Ничего, жизнь щенка научит». Айсарана вышла из реки голая, ослепительно красивая. На фоне потемневшего неба ее тонкая фигурка казалась вырезанной из дерева или высеченной из камня. Васька не таился. Завидев его, девушка не испугалась. Она спокойно обтерлась сухим мхом и неторопливо оделась. Васька стоял, переминаясь с ноги на ногу, но не мог ни уйти, ни отвести взгляд. Наконец он тихонько проговорил. — Айсарана! — Чего тебе? — откликнулась девушка. — Можно я с тобой рядом постою? — Ты и так стоишь. — Но я хочу с тобой говорить. — Ты так говоришь. Она откинула влажные русые волосы и перевязала их ленточкой. Сердце Васьки разрывалось от нахлынувшего чувства. «Знаешь, Айсарана, — снова тихо заговорил он, — мне кажется, что я могу тебя полюбить. — Ты? Меня?» Васька кивнул. «Угу. Ты красивая, когда ты улыбаешься, Айсарана. У меня внутри будто кто свечу зажигает!» Девушка усмехнулась. «Смотри, как бы эта свеча кишки тебе не подпалила!» Оправив одежду, она повернулась и хотела идти. Васька не удержался и схватил ее за руку. «Стой, Айсарана! Я буду тебя любить!» Я так решил. «Пусти руку!» Васька разжал пальцы. — А ты, Айсарана? — крипло спросил он. — Ты сможешь меня полюбить? Она посмотрела ему в лицо, усмехнулась и покачала головой. — Нет. — Почему? — Я Глеба люблю. Видишь, я сейчас мылась. Это для него. Мы будем спать под одним одеялом. — Значит, ты его любишь? — грустно проговорил Васька. — Люблю. — И сильно любишь? — Сильно. Васька альха поднял взгляд. остров взглянул на Айсарану. «Тебе кажется, что ты его любишь, потому что Глеб помог тебе убежать», угрюмо и горестно произнес он. «Если бы вспять все обернуть, я бы сам тебе снял, один». Айсарана усмехнулась. «Но не снял же». «Не снял», признал Васька. «А если бы снял, могла бы ты меня такого полюбить?» Айсарана пристальнее взглянула на Ваську Ольху. Он был невысок, наладен и широкоплечий. Лицо у парня было открытое, а волосы густые, будто у девушки, только нечесанные и нестриженные. И неожиданно для себя Айсарана сказала «Могла бы. Я сделаю так, что ты меня полюбишь», убежденно проговорил Васька. Он повернулся и зашагал в лес. Айсарана удивилась и хотела Ваську окликнуть, но не окликнула, а только посмотрела ему вслед долгим задумчивым взглядом. Волкалачика все еще лежит в лесу, думал Васька, хмуря брови и упорно шагая по сыроватому валежнику. Лучшего приворотного зелья, чем кусок в имени в мире нет. Съешь его, и в любовных делах тебе не будет равных, так Жгут говорил. Васька льха углубился в лес. Здесь было по-сумеречному темно и жутко. Где-то в отдалении звучали людские голоса, ратники у костра нарезали мясо. При мысли о еде в желудке у Васьки заурчало, но внезапный приступ голода быстро отступил, когда он снова подумал об Айсаране. Любовь — вот что ему нужно. Больше его жизнь не будет никчемной. Он не будет тыкаться по углам, как слепой кутенок, в надежде набрести на что-то, от чего ему легче и радость не станет жить. Он прозреет. Господи Иисусе, ему так нужна забота, и ему самому так нужно заботиться о ком-нибудь. Пусть это будет Айсарана. Когда она полюбит его, он прижмёт её к груди, погладит по волосам и тихо скажет «Больше никого не бойся, я рядом с тобой». Валежник мягко похрустывал под ногами. Васька всё дальше отходил от привала, а вот и труп волколака лежит под большим дубом, чёрный, неподвижный. Когда Васька подходил к волколаку, ему показалось, что от трупа в стороны метнулись чёрные тени. Но Васька был слишком сильно озабочен своими мыслями, чтобы обратить на них внимание. Вера и жажда любви придали ему отваги, наполнили его сердце почти безумным бесстрашием. Остановившись перед дохлым волковаком, Васька присел на корточки и с замиранием сердца взглянул чудовищу под брюхо – самка. Васька чуть не рассмеялся от радости, и только сознание того, как жутко прозвучит смех в ночном лесу, остановило его. И Васька больше не церемонился. Он выхватил из ножен клинок и решительно воткнул его в нежное вымя мертвой волчицы. Услышав за спиной шорох, Васька быстро обернулся, ужас сковал его, а волосы на Васькиной голове шевельнулись и встали дыбом, когда он увидел, что его со всех сторон окружили упыри. Один из упырей завис прямо над Васькой, Выглядел он в сто раз страшнее мертвого жгута. Мясо на морде упыря кое-где отвалилось, обнажив желтую гладкую черепную кость. Один глаз вывалился из головы и прилип к щеке. От упыря несло таким смрадом, что даже Ваське при всей его нечувствительности к войне стало тошно. «Упырь!» – прошептал Васька. Тихо зашипел живой мертвец. Труп волколака дернулся и заходил ходуном. Васька увидел, что упырь ребенок набросился на труп и стал с чавканем пожирать его. Видимо, кровь волколака еще не успела остыть, а мясо не окоченело. К мальчишке присоединились еще два упыря. Сверепо поглядывая на Ваську, они стали рвать волколака острыми зубами. «Бог от любой напасти тебя убережет! Нужно только в это верить! Верить!» Васька поднял правую руку и твердо проговорил. «Именем Господа нашего Иисуса Христа заклинаю тебя, прочь, демон!» Васька попятился и уткнулся спиной в широкий ствол дуба. Из леса вышли новые упыри — три, потом еще четыре. Скаля желтых зубы, они окружили его. Васька задрожал от ужаса и обмочился. — Мамочка! — прошептал он и закрыл лицо ладонями. — Ты зачем меня, матушка несчастного, родила? Завернула бы меня в льняную тряпочку, добросила бы камешком в синее море. Лежал бы я над ней, не ездил бы в дальние страны, не побирал бы копеечку, не боялся врага лютого. Обереги меня, матушка! И своим саваном прикроет напасть. Лицо и руки обдало зловенным холодом. На духом щелкнули зубы. Васька распахнул глаза и открыл рот от изумления. Снова Бог Иисус помог ему. Посреди толпы упырей Васька увидел худую фигуру старца Осьми. "Эй, упыри!" громко позвал Осьми. "А ну, гляньте на меня!" Он подмигнул Ваське и прошептал одними губами: "Беги!" Одноглазый упырь резко повернулся и двинулся на осьмия. Мудрец выставил перед собой медный крест. «Давай, давай, подходи! И вы подходите!» — крикнул он другим упырям. «У меня есть чем вас попотчевать!» Васька потихоньку поднялся на ноги и осторожно двинулся к берегу реки. Упыри его не замечали. Их пылающие взгляды были прикованы к осьмию. Васька отошел еще на несколько шагов и вдруг рванул с места. Он несся к реке с быстротой ветра, перепрыгивая через канавы, буераки и мелкие кусты. Осмий проводил его взглядом и снова взглянул на одноглазого упыря. Тот выставил перед собой руки и, клацая зубами, стал быстро надвигаться на Осмия. Старец скочнул перед лицом медным крестиком и громко проговорил. — Прочь от меня, бесово отродье! Да не пересекутся пути мертвого и живого! Прочь, лукавый! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Прочь! Упырь остановился и задрожал, будто его внезапно пробрал адский мороз. — Ага, бесово отродье! — ликующе проговорил Осмий. — Ужо тебе! И вдруг в горле Осмия пересохла, а улыбка медленно сползла с его старческих губ. Упырь не трясся, он просто смеялся, смеялся над ничтожным стариком и его никчемной верой. «Нет», — хрипло прошептал Осмий, и в этот момент упыри бросились на него со всех сторон. «Усомнился», — произнеслось в голове у старца, «Господи, прости». Упыри повалили Осмия на траву и вонзили клыки в его тело. Васька побежал к костру и заорал. «Осмия, упыри сожрали. Надо бежать». Он рванул было к лесу, но Громол схватил вас за руку и резко дернул на себя. Васька потерял равновесие и шлепнулся на задницу. — Ты чего, дядя Громол? — крикнул он изумленно и взволнованно таращись на охотника. — Надо бежать, надо спасать его! — Если все так, как ты говоришь, спасать тому уже некого, — сказал Громол. Васька перевел взгляд на Глеба. — Глеб! — потом на княжьего поручика. — Дядя Путята! — мужчины отвели глаза. — Думаю, они его уже убили, — сдавленно проговорил Глеб. «Да вы… вы…» От изумления Васька не мог произнести ни слова. «Мы не сможем ему помочь», — сказал охотник Громол. «А в лес теперь лучше не соваться. Садись кострую и выпей отвару». Васька вскочил на ноги и выхватил из ножен кинжал с кромосакс. «Ежель вы не пойдете, я сам пойду. И никто мне не указ, трусы!» Он повернулся и хотел бежать, но Громол преградил ему дорогу. «Сядь костру», — сухо велел он, глядя Ваське в глаза. Васька навычал голову и прорычал, «Уйди, Громол, уйди, а то покалечу». Громол не двинулся с места. Тогда Васька вскинул скромосакс и бросился на охотника. Громол шагнул в сторону, легко перехватил руку Васьки и резко ее вывернул. Васька вскрикнул. Глинный кинжал выпал из его пальцев, но до земли не долетел. Охотник ловко подхватил его и перебросил путяти. Васька ткнулся носом в ворох мха и зарыдал. Княжи-поручик Путята шагнул Громолу и сказал «Эй, охотник, скоро стемнеет, упыри могут напасть на нас ночью». «Могут», — согласился Громол. «Но темные злые боятся огня, дальше до утра не двинемся. Обложим привал кострами, пока мест полыхают костры, они не подойдут». Громол взглянул на сидящих у костра молчаливых охоронцев. «Пускай твои ратники почивают по очереди и поддерживают огонь в кострах». — Верно, — согласился Путята. Он посмотрел на плачущего Ваську и вздохнул. — Жалко старика. — Эй, малой, — окликнул он Ваську, — чего тебя в лесто понесло? — Не твое дело, — огрызнулся, размазывая слезы по щекам Васька. Айсарана подошла к Ваське, села рядом на корточки посмотрела на его вздрагивающие плечи, протянула тонкую руку и погладила парня по кудлатым волосам. — Не плачь, — сказала она. Я с тобой спать буду. Васька хлюпнул носом, вскинул голову и недоверчиво посмотрел на Айсарану. — Чего это? — брови девушки дрогнули. — Ты жалкий, — сказала она. — Я тебя любить буду, чтобы ты не плакал. Васька блеснул глазами и угрюмо проговорил. — Не нужна мне твоя жалость, <свят> любовь твоя не нужна. Это из-за тебя, осьмия упыри разорвали, уйди прочь. Айсарана покачала головой. «Нет, не уйду, плохо тебе. От горя пустые слова говоришь. И на Айсарану поэтому злишься. Это пройдет, иди ко мне». Она пододвинулась поближе, обхватила голову Васьки теплыми ладонями и прижала ее к своей груди. Васька невольно вдохнул запах, исходящий от ее тела. А Айсараны пахло луговыми травами и речной водой. Рядом присела Глеб. Васька тихо позвал он. Осмий был христианин, а для христианина смерть – это не горе, это радость. Васька отнял лицо от груди Айсараны и недоверчиво уставился на Глеба. Как это? Помнишь, Осмий тебе говорил, что душа христианина в теле томится? Ну, теперь уже не томится. Как только Осмий умер, душа его вылетела из тела и к звездам устремилась. Васька посмотрел на небо, перевел взгляд на Глеба и не совсем уверенно проговорил. «Верно?» «Конечно, верно. А значит, и плакать по нему не надо. Может, он сейчас летает над тобой, да посмеивается, и думает, ох и дурень же этот Васька-льха. Я его учил, как стать свободным, а он снова башку в хомут сует». Васька вытер нос и уточнил. «Он теперь к звездам полетит?» «Может быть», — кивнул Глеб. А может быть, рядом с тобой будет, чтобы от злых дней лесных тебя оберегать. А уж потом, когда удостоверится, что с тобой ничего страшного не случилось, к звездам полетит. Ему ведь не к спеху». Васька повел плечами и поглядел вокруг. «Осмех!» – тихо позвал он. Порыв ветра прошуршал по траве, качнул ветви деревьев, овел лица лесной прохладой. Васька улыбнулся и отер ладонью мокрый нос. «Вот видишь», – сказал ему Глеб. Осмий рядом с тобой, так что вытри слезы и гляди на жизнь бодрей». Глеб выпрямился и отошел в сторону, достал сигарету и закурил. Айсарана тоже на время оставила Ваську и подошла к Глебу. «Прости, Глеб», — сказала она, — «я теперь Ваську любить буду. Я ему нужна». Сердце Глеба сжалось от тоски. До этого мгновения он не любил Айсарану и не чувствовал к ней особой тяги. Но теперь, когда она от него отреклась, вдруг с удвоенной силой ощутил, насколько он одинок, один. Совсем один в этом страшном мире, в этом страшном времени. И надежды вернуться домой нет. «Ты не обижаешься?» – тихо спросила Айсарана. Глеб глубоко затянулся сигаретой и выдохнул вместе с дымом. «Нет. Тебе самой решать, кого любить». Айсарана положила руку ему на плечо и хотела что-то сказать. Но тут по лесу пронесся жуткий тоскливый вой. ратники вскочили на ноги и схватились за мечи. «Что это?» — спросил Глеб испуганно. «Упырь!» — ответил охотник. «Новый упырь!» Осьми лежал под деревом, раскинув объеденные руки. Крови вокруг не было, упыри тщательно слезали ее с земли. Кое-где тело старика было покусано до кости, а кое-где и саму кость безжалостно перемолотили упыри и зубы. Кабы ни труп волколака, не оставили бы упыри от осмия и костей. Но волколак был большой, упитанный, насытились упыри, потому и осмия доедать не стали. После того, как злыдни растворились в ночной мгле, минуло меньше часа, и вот осмей шевельнулся. Потом приподнял голову и перевернулся на живот. Вздыхая и поскуливая от боли, осмей пополз к трупу волколака. Труп был обглодан, но кое-где на костях остались ошметки мяса и сухожилий, и мудрец стал с жадностью их. По мере пожирания с изорванным телом Осмия начали происходить перемены. Раны на его теле затягивались, кости срастались. Вскоре старик обглодал скелет волколака дочиста. Тогда он поднял камень и стал долбить кость волколака, а потом приник к разлому и стал высасывать костный мозг. Насытившись, осьми сумел подняться на ноги. Некоторое время он стоял, покачиваясь, как пьяный. Из-за туч вышла луна, и на земле что-то тускло блеснуло. Осмей, рискуя упасть, медленно наклонился и поднял земли на до блеска медный крестик. Старик долго не мог попасть головой в веревочную петлю, и в конце концов оставил эти попытки и сунул крестик в карман изорванной охотничьей куртки. Затем поднял обезображенное лицо к небу, разомкнул разбитые губы и завыл громко, тоскливо, протяжно. Завыл, как зверь вернувшийся в свое логово и заставший переколотых охотником щенят. Или как человек, потерявший разум и чувствующий смутную тоску по тому, чего уже никогда не вернуть. Опустив взгляд, старец Осмий увидел толпу упырей. Впереди стоял одноглазый упырь. Старик попытался что-то проговорить, но из глотки вырвалось только шипение. Он собрал волю в кулак и снова открыл рот. — Ты... — прохрипел он. — Я... Одноглазый упырь, стоявший у дерева, склонил голову на и посмотрел на осмия мерцающим во тьме красноватым глазом. «Мы», — выдохнул осмий. Затем понял руку и пролаял «Ты, я, мы, мы», — повторил одноглазый упырь, неуклюже шевельнув языком. Восьмий нагнулся к объединенному трупу волколака, оторвал мертвому зверю лапу, размахнулся и швырнул его одноглазому упырю. "Мы!" рявкнул он. "Мы!" повторил упырь. Другие упыри затряслив такд головами, их губы приоткрылись и глуховатые голоса в разнобой забормотали. Мы. "Мы, мы, Одноглазый упырь замолчал и показал пальцем на подрагивающие вдалеке за стеной деревьев отблески костра. «Они!» — с ненавистью проговорил он. «Там!» да. Осмий взглянул на далекий костер и отрицательно покачал седовласой головой. «Нет. Потом. Потом!» Вскинул изъеденной плеснью брови одноглазый упырь. Осмий кивнул. «Да. Они знают. Они готовы. Надо потом!» Упырь обдумал его слова и кивнул. «Да. Потом!» Речь упырей была неуклюжа и больше напоминала глуховатый лай. Им приходилось прилагать огромные усилия, чтобы вспомнить нужные слова. «Надо много», — сказал Осмий. «Много», — Осмий кивнул. «Да, много. Нас надо. Он ткнул пальцем в грудь одноглазому упырю. «Ты», — затем перевел палец на себя. «Я», — затем обвел пальцем угрюмо поглядывающих на него упырей. «Мы все потом!» Некоторое время одноглазый морщил гнилой лоб, обдумывая слова Осмия. Затем он взглянул на Осмия и кивнул. Полночи Осмий бродил по темному лесу в толпе упырей. Им удалось наткнуться на несколько звериных трупов и сожрать их. От полусъеденной туши лося упыри отогнали четырех тощих волков. Еле много на сытости Осмий не чувствовал. Ближе к утру он случайно сунул руку в карман и достал из него медный крестик. Поднес крестик глазам и долго и пристально на него смотрел. С крестиком были связаны какие-то воспоминания, очень важные. Старик мучительно хмурил лоб, но так и не смог ничего вспомнить. Осмий снова сунул крестик в карман, и в этот момент кто-то негромко его окликнул. «Эй! Эй! Упырь! Ось не завертел головой, пытаясь определить источник звука. В мокрой траве он увидел странное существо. Это была человеческая голова, но вся в шрамах, рубцах и бугорках, будто сшитая из разных кусков. Из короткого окровавленного отростка шеи, подобно белым паучьим лапам, торчали две длинные руки с ободранными в кровь ногтями. «Опырь!» — снова позвала голова и облизнула губы. «Возьми меня с собой! Тяжко мне одному!» ног нету. Пальцы странного существа сжали траву и подтянули голову ближе к космею. Старик склонил голову на бок и сдвинул брови. «Ты!» — с трудом выговорил он. «Человек!» Голова усмехнулась обескровленными губами. «Был когда-то. Меня не взор Беркут на куски изрубил. Руки вон, вишь, приросли. А другого ничего нету. Авдея меня зовут. А тебя как?» Старик осёкся, наморщил лоб и снова попробовал звук на вкус. — Осьмий. — Осьмий, значит, но ну, будем знакомы, слышь Осьмий? Возьми меня на руки. Старик нагнулся, поднял говорящую голову с земли и, держа её за волосы, поднял над собой. Бледные руки, приросшие к голове, молниеносно метнулись к Осьмию и схватили его за шею. — У меня теперь руки сильные, — проговорила голова, — попробуешь от меня отделаться за душу. Осмий промычал в ответ что-то невразумительное. Голова быстро переползла через плечо старика и повисла у него на загривке, как горб. Осмий закрутился, заскреб пальцами по хребтине, пытаясь сорвать себя паука, но пальцы обрубка сильнее сдавили упырю шею. От кожи маленького уродца потянулись к хребту старика подвижные отростки, и этими отростками обрубок стал вбуравливаться, врастать старику в плоть. Наконец, руки маленького уродца разжались, но голова не скатилась со спины осьмия на землю. Теперь голова, бывшая когда-то Авдеем, торчала из хребта старика и скалила зубы в усмешке. — Слышь, упырь, я теперь с тобой буду! — хрипло проговорила голова и облизнула синим языком бледные губы. — Куда ты, туда и я, а ты меня не обижай, меня голод сильно томит, и ты меня хорошенько корми, не то я тебя самого съем К осьмию подошел одноглазый упырь, наклонился над приросшим к хребту осьме обрубком и тщательно его обнюхал. «Нюхай, нюхай!» — усмехнулся обрубок. «Мы со стариком теперь одно и воняем одинаково!» Обнюхав говорящую голову и не заподозрив подвоха, упырь потерял к ней интерес и, отвернувшись, отошел в сторону. Утром княже-поручик Путята подошел к Громолу и сказал «Все, охотник, здесь мы расстанемся. Впереди гибла Чащоба, и туда нам ходу нет». Громол кивнул и спросил. «Что будет, если мы наткнемся на разъезд охоронцев? Они сюда не заезжают», — возразил поручик Путята. «А коли заедут, вот вам грамота с княжей печатью. Покажете им грамоту, и они вас отпустят». Васька Ольха, услышав эти слова, вспомнил про жгута и поежился. Они со жгутом отошли от межи на три версты и вернулись живыми. Ну, то есть Васька вернулся, а жгут вот не сумел. Путята взглянул на охотника с любопытством и спросил. — Ты сам-то в Гиблач еще обе бывал? — Громов покачал головой. — Нет, я себе не враг. Гиблое место — земля темных тварей, людям туда ходу нет. — Нет, — согласился Путята. — Но вам троим придется пойти, девку-то с собой возьмете или как? — Лучше бы, если ты ее забрал, — ответил охотник. Так ведь не поедет. — Эй, голоногая! — окликнул поручик Айсарану. — Пойдешь с Громолом в Чищобу или с нами вернешься? — С хлебом! — ответила Айсарана и схватила Ваську за плечо. — И с Васькой. — Ну, так то и быть. — Коней заберите, — сказал Громол. — Через гиблую Чищобу на конях не проедешь. Заберем. Путята помолчал немного, не зная, что еще добавить. После чего вздохнул и проговорил, обращаясь к кратникам. Собирайтесь, ребята, пора домой. На глаза путяти попался крысун, сидевший у холодного костровища и с унылым видом оглядывавший свой дырявый башмак. Поручик усмехнулся и сказал «Эй, крыся-морда, про тебя-то я совсем забыл. Ты-то с кем останешься, с ними или со мной?» Крысун глянул на него маленькими злобными глазками и ответил «Я доброходом вызвался, а посему пойду с ними до самого острова. но ну, гляди». Ратники уже сидели на конях и выжидающе смотрели на своего набольшего. Им не терпелось убраться подальше от этого страшного места. Путята глянул на Громола и поинтересовался. «Дальше-то заходил?» «Случалось», — ответил охотник спокойно. «Стало быть, знаешь, что там?» «Знаю». «И что?» «В трех верстах отсюда охотничья избушка». «Избушка?» Косматы и брови поручика удивленно приподнялись. «Чего ж вчера до нее не дошли?» «Избушка ветхая», — объяснил Громов. «Не избушка, а зловонный гриб посреди чащобы. Здесь, на открытом месте, безопаснее». «Ясно». Путята подошел к своему коню и лихо запрыгнул в седло. «Ну, странники, бывайте», — прогудел он, беря в руки узду. «Пусть боги вам помогут». Он повернул коня вспять и тронул его с места. Радники молча двинули коней за своим предводителем, и вскоре вся кавалькада скрылась за деревьями. Спасибо, что прослушали нас до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Напоминаю, что ваша активность передает нам стимул для работы и развития.